Паншин громко и решительно взял первые аккорды сонаты, он играл вторую руку, но Лиза не начинала своей партии. Он остановился и посмотрел на нее. Глаза Лизы, прямо на него устремленные, выражали неудовольствие. Губы ее не улыбались, все лицо было строго, почти печально. «Что с вами?» — спросил он. «Зачем вы не сдержали своего слова?» — сказала она. Я вам показала кантату Христофора Федоровича под тем условием, чтобы вы не говорили ему о ней. Виноват, Лизавета Михайловна. К слову пришлось. Вы его огорчили, и меня тоже. Теперь он и мне доверять не будет. Что прикажете делать, Лизавета Михайловна? От молодых ногтей не могу видеть равнодушно немца. Так и подмывает меня его подразнить. — Что вы это говорите, Владимир Николаевич? Этот немец, бедный, одинокий, убитый человек, и вам его не жаль? Вам хочется дразнить его? Паншин смутился. — Вы правы, Елизавета Михайловна, — промолвил он. — Всему виною моя вечная необдуманность. Нет, не возражайте мне, я себя хорошо знаю. Много зла мне наделала моя необдуманность. По ее милости я прослыл за эгоиста. Паншин помолчал. С чего бы ни начинал он разговор, он обыкновенно кончал тем, что говорил о самом себе, и это выходило у него как-то мило и мягко, задушевно, словно невольно. — Вот и в вашем доме, — продолжал он, — матушка ваша, конечно, ко мне благоволит, она такая добрая, вы... Впрочем, я не знаю вашего мнения обо мне. Зато ваша тетушка просто меня терпеть не может. Я ее тоже. Должно быть обидел каким-нибудь необдуманным глупым словом. Ведь она меня не любит, не правда ли? — Да, — произнесла Лиза с небольшой запинкой, — вы ей не нравитесь. Паншин быстро провел пальцами по клавишам, едва заметная усмешка скользнула по его губам. — Ну а вы, — промолвил он, — я вам тоже кажусь эгоистом. «Я вас еще мало знаю», — возразила Лиза. «Но я вас не считаю за эгоиста. Я, напротив, должна быть благодарна вам. Знаю, знаю, что вы хотите сказать», — перебил ее Паншин и снова пробежал пальцами по клавишам. «За ноты, за книги, которые я вам приношу, за плохие рисунки, которыми я украшаю ваш альбом и так далее, и так далее. Я могу все это делать и все-таки быть эгоистом. Смею думать, что вы не скучаете со мною» и что вы не считаете меня за дурного человека, но все же вы полагаете, что я, как бишь это сказано, для красного словца не пожалею ни отца, ни приятеля. Вы рассеянные и забывчивы, как и все светские люди, промолвил Леиза, вот и все. Паншин немного нахмурился. «Послушайте, — сказал он, — не будемте больше говорить обо мне. Станемте разыгрывать нашу сонату». «Об одном только прошу я вас», — прибавил он, разглаживая рукой листы, лежавшие на пепитре тетради, — «думайте обо мне, что хотите, называйте меня даже эгоистом, так и быть, но не называйте меня светским человеком, и эта кличка мне нестерпима». че сона питорре». «И я тоже художник итальянский. Я тоже артист, хотя плохой, и это, а именно то, что я плохой артист, я вам докажу сейчас же на деле». — Начнем же? — Начнем, — пожалуй, — сказала Лиза. Первое Адажио прошло довольно благополучно, хотя Паншин неоднократно ошибался. Свое и заученное он играл очень мило, но разбирал плохо. Зато вторая часть сонаты, довольно быстрая Аллегро, совсем не пошла. На двадцатом такте Паншин отставший так-то надво не выдержал и со смехом отодвинул свой стул. «Нет!» — воскликнул он. «Я не могу сегодня играть. Хорошо, что Лем нас не слышал. Он бы в обморок упал». Лиза встала, закрыла фортепиано и обернулась к паншу. «Что же мы будем делать?» — спросила она. «Узнаю вас в этом вопросе. Вы никак не можете сидеть сложа руки. Что ж, если хотите, давайте рисовать, пока еще не совсем стемнело». А вот другая муза, муза рисования, как бишь ее звали, позабыл. Не Будет ко мне благосклоннее. Где ваш альбом? Помнится, там мой пейзаж не кончен. Лиза пошла в другую комнату за альбомом, а Паншин, оставшись один, достал из кармана батистовый платок, потер себе ногти и посмотрел, как-то скосясь на свои руки. Они у него были очень красивые и белые. На большом пальце левой руки носил он винтообразное золотое кольцо. Лиза вернулась. Паншин уселся к окну, развернул альбом. — Ага, — воскликнул он. — Я вижу, вы начали срисовывать мой пейзаж. И прекрасно, очень хорошо. А вот тут только дайте-ка карандаш. Недовольно сильно положены тени, смотрите. И Паншин размашисто проложил несколько длинных штрихов. Он постоянно рисовал один и тот же пейзаж. На первом плане большие растрепанные деревья, в отдалении поляну и зубчатые горы на небосклоне. Лиза глядела через его плечо на его работу. — В рисунке, да и вообще в жизни, — говорил Паншин, сгибая голову то направо, то налево, — легкость и смелость — первое дело. В это мгновение вошел в комнату Лем и, сухо поклонившись, хотел удалиться. Но Паншин бросил альбом и карандаш в сторону и преградил ему дорогу. — Куда живу, любезный Христофор Федорович? Разве вы не останетесь пить чай? — Мне домой, — проговорил Лем угрюмым голосом. — Голова болит. — Что за пустяки? Останьтесь, мы с вами поспорим о Шекспире. — Голова болит, — повторил старик. — А мы без вас принялись было за бетховенскую сонату, — продолжал Паншин, любезно взяв его за талию и светло улыбаясь. — Но дело совсем на лад не пошло, вообразите, я не мог две ноты с ряда взять верно. — Вы бы опять спел свой «Романсе, Люкчи», — возразил Лем, отводя руки Паншина, — и вышел вон. Лиза побежала вслед за ним, она догнала его на крыльце. — Христофор Федорович, послушайте, — сказала она ему по-немецки, провожая его до ворот по зеленой короткой травке двора, — я виновата перед вами, простите меня. Лем ничего не отвечал. — Я показала Владимиру Николаевичу вашу кантату, я была уверена, что он ее оценит, и она точно очень ему понравилась. Лем остановился. — Это ничего, — сказал он по-русски и потом прибавил на своем родном языке но он не может ничего понимать, как вы этого не видите? Он дилетант, и все тут. Вы к нему несправедливы, — возразила Лиза. Он все понимает, и сам почти все может сделать. Да, все, второй номер, легкий товар, спешная работа. Это нравится, и он нравится, и сам он этим доволен, ну и браво. А я не сержусь. Это кантаты и я, мы оба старые дураки. Мне немножко стыдно. «Но это ничего. Простите меня, Христофор Федорович, — проговорила снова Лиза. — Ничего, ничего, — повторил он опять по-русски, — вы добрая девушка. А вот кто-то к вам идет, прощайте. Вы очень добрая девушка». Илем. Ильян... Уторопленным шагом направился к воротам, в которые входил какой-то незнакомый ему господин в сером пальто и широкой соломенной шляпе. Вежливо поклонившись ему, он кланялся всем новым лицам в городе О, от знакомых он отворачивался на улице, такое уж он положил себе правило. Лем прошел мимо и исчез за забором. Незнакомец с удивлением посмотрел ему вслед и, вглядевшись в Лизу, подошел прямо к ней.